Глава 5. Секреты. Второй день каникул встретил Сэм и Элли жарким утром, наполненным весёлым пением птиц. Сэм быстро приняла душ и надела обрезанные по колено джинсы и лёгкую ярко-красную футболку. Энергично промокая длинные волосы полотенцем, она вошла в соседнюю комнату, где Элли сидела за антикварным туалетным столиком. Как тебе нравится название Озеро Флоренс? Весело спросила Сэм, пытаясь забыть прошлую ночь. "Звучит неплохо", ответила Элли, накладывая блеск для губ. Повернувшись на старом вращающемся табурете, она пристально посмотрела на подругу. "Не смотри на меня так", сказала ей Сэм. "Я уверена, что нам не о чем беспокоиться. Я просто не хочу, чтобы тетя Бет отправила нас домой. Знай, она, что прошлой ночью это был не сон, мы бы уехали отсюда первым же автобусом". "Знаю", ответила Элли. Просто у меня такое чувство, будто мы обманываем твою тетю. Впрочем, наверное, в этом нет большого вреда. Она вздохнула и, приняв решение, вскочила со стула. Давай попытаемся сделать вид, будто всего этого не было и как следует повеселимся. Вот это я и хотела услышать, воскликнула Сэм, и они направились к двери. Подруги зашагали вниз по лестнице, вскоре ноздри им защекотал восхитительный аромат жарящегося бекона и яичницы. Они тотчас ускорили шаг и вошли в залитую утренним солнцем кухню. Тётя Бет стояла у плиты и готовила завтрак. "Доброе утро, девочки", бодро поздоровалась тётя Бет, подавая им яичницу. "Как вам спалось остаток ночи? Лично мне прекрасно, тётя Бет" Ответила Сэм, садясь за стол. Она уже взялась за бекон, как вдруг поняла, что в кухне кого-то нет. А где дядя Билл? Ему пришлось вернуться в город, нужны новые лампочки для уличных фонарей, объяснила Бет, садясь рядом с Сэм, и сделала долгий глоток сока. А почему он не купил их вчера вечером? поинтересовалась Элли, потому что тогда в них не было нужды решительно произнесла Сэм. Вчера вечером я обратила внимание на огни на подъездной дорожке. Их было так много, и они все, похоже, были в исправности. Что случилось, тётя Бет? Тётя Бет бросила на Сэм быстрый взгляд и прежде чем ответить, убрала с албо волосы. О, это просто кто-то снова решил побаловаться. Это не забавы, это уже настоящее преступление, и давно это происходит. Сэм пристально посмотрела на тетю, вызывая ее на откровенность. Я сказала тебе вчера вечером, Сэм, чтобы ты ни о чем не волновалась. Уверяю тебя, нет ничего такого, с чем я и твой дядя не справимся сами. Будь это настолько серьезно, я бы сообщила в полицию, но что я сказала бы им? Я не видела никого, кто хулиганит. И скажи, я полиции, что это проделки призрака? Разве они поверили бы мне? Я бы тоже не поверила. Пытаясь скрыть отсутствие уверенности на лице, тётя Бет посмотрела на свои руки. "Как вы не сообщали обо всём этом в полицию?" удивилась Сэм. "Извините, но я этого не понимаю. Вообще-то мы заявляли дважды, когда кто-то проколол автомобильные шины. Владельцам машин требуется отчёт для страховой компании. Но другие происшествия это пустяки. Ради них не стоит даже портить себе нервы". Дешевле все заменить самим. Полиция в курсе, но только неофициально. Кроме того, вы не понимаете, как устроена жизнь в таких малолюдных краях, как наш. Сообщай мы обо всех незначительных случаях ущерба нашего имущества это лишь дало бы пищу для новых слухов и только ухудшило ситуацию. Лучше не распространяться, чтобы не давать злоумышленникам того внимания, на которое они рассчитывают. Сэм задумчиво побарабанила пальцами по столешнице, размышляя о том, что сказала ей тётя. Кое-что из её слов имело смысл. А что с камерами наблюдения? наконец спросила она. В прошлом году мой папа поставил такую в гараже. Это не так уж и дорого. Твой дядя Билл уже об этом думался, ответила тётя Бет с улыбкой. Увы, ни в одном из местных магазинов не нашлось того, что он хочет. Так что пришлось заказывать, и заказ должен поступить на следующей неделе. Отлично. Сэм даже вздохнула с облегчением, услышав, что тётя с дядей хоть что-то сделали. Если сегодня вам нужна помощь, пожалуйста, говорите, не стесняйтесь. О, нет, нет, запротестовала тётя Бет. Вы, девочки, приехали к нам, чтобы отдохнуть и повеселиться, а не помогать. Почему бы вам не прогуляться до озера Флоренс? Оно в окружности около 4 миль, если всё время идти по тропе вдоль берега. Можете даже взять с собой еду для пикника, если хотите провести в лесу весь день. Тропа хорошо протоптана, ухоженная, так что вы точно не потеряетесь. Это одно из моих любимых здешних мест. Сэм и Элли обменялись улыбками. Тётя Бет, ты явно умеешь читать мысли, сказала Сэм. Мы видели озеро Флоренс по пути сюда. Красота. Я как раз собиралась спросить, можно ли нам осмотреть его. Осматривайте все, что хотите. В конце тропы есть причал, а к нему привязана лодка. Я знаю, что ты умеешь грести, Сэм. А как ты, Элли? У нас дома есть каноэ, которое мы берем с собой, когда отправляемся на местные озёра. Так что я научилась грести еще в детстве. Отлично, но только не забудьте надеть спасательные жилеты, они в лодке. Это обязательное условие. Надеюсь, вы будете соблюдать правила безопасности. И чтобы мне не волноваться, вернётесь к ужину. Она испытующе посмотрела на племянницу. Конечно, тётя Бет, обещаю, заверила её Сэм. Убрав со стола и приготовив внушительные сэндвичи, чтобы было чем подкрепиться на прогулке в лесу, Сэм и Элли шагнули навстречу теплому ласковому утру.